седа 4. Раздробленность Руси Итак, Ярослав Мудрый смог окончательно создать единое древнерусское государство – Киевскую Русь, дав народу общие законы. Сильное, влиятельное государство, опиравшееся на православную церковь, объединявшую единые религии восточных славян, оно не имело серьезных угроз с запада, а на юге граничило с Византией, давшей Руси веру и опыт государственности. Отношения между ними, Византией и Русью, со второй половины XI века переходят на новый уровень, на котором силовое решение проблем меняется на договорное, в частности через династические браки. Гораздо более серьезным было положение на юго-востоке Руси. На землях между Днепром и Доном с XI века осели новые кочевые племена – половцы, перенявшие традиционную кровавую практику хазар и печенегов. Жить за счет набегов, в первую очередь на русские земли Именно половецкий фактор Необходимость проведения организованных действий В рамках всего государства Стал важным условием сохранения политического единства Руси Дело в том, что по завету Ярослава Мудрого Наследие по прямой линии Отступило перед патриархальным, чисто семейным принципом Который, казалось бы, в большей степени Учитывал интересы всех членов семьи Стоит напомнить, что все Рюриковичи были в той или иной степени братьями. Однако такой подход к престолу-наследию имел свои серьезные изъяны. Великие князья старались передать свой престол не брату, а сыну. К тому же передвижение князей из владения во владение по старшинству порождало острые общественные конфликты. Пока были живы сыновья Ярослава, все было ясно. Так заповедал сам Ярослав. Но после их смерти старший в роду порой вовсе не являлся сыном великого князя. Династия дробилась, что создавало невероятно запутанные ситуации с наследием великокняжеского престола. И вот в такой политической ситуации в течение долгих десятилетий половцы вели постоянные войны с Русью. Правда, в отношениях Руси с половцами были и долгие периоды мирных отношений, когда народы вели торговлю, широко общались в приграничных районах. Русские князья и половецкие ханы нередко заключали династические браки между своими сыновьями и дочерьми, но постоянное половецкое присутствие вблизи русских границ создавало внутреннее напряжение, особенно ощутимое в южных районах страны. К тому же вскоре князья в борьбе друг с другом нередко будут обращаться к помощи половцев, ибо русские земли с последних десятилетий XI века периодически стали превращаться в кровопролитные поля междоусобных битв. Мир на Руси рухнул в то время, когда два младших сына Ярослава, Святослав и Всеволод, выступили против старшего брата, киевского князя Изяслава. Казалось бы, еще в 1071 году братья совместно устраивали перенесение мощей Бориса и Глеба и провозглашение убитых святополком братьев первыми святыми русской церкви. Мощи были перенесены из деревянной церкви в Киеве в новый каменный Вышгородский храм. На перенос мощей Собрался весь княжеский, боярский и дружинный мир Руси, трое Ярославичей, их сыновья, митрополит, епископ Переяславский, руководитель Печорского монастыря Феодосий. После торжественного богослужения был обед, на котором братья-князья выседали вместе. Но вскоре младшие братья изгнали старшего из Киева. В отчаянии Изяслав обратился даже за помощью к папе римскому Григорию VII, и тот согласился ему помочь на условии подчинения Руси Риму. В 1076 году Святослав внезапно умер. Власть на короткое время принял Всеволод, но к границам Руси уже подходило войско Изяслава. Всеволод добровольно сдал ему Киев и отправился в Чернигов, второй по значению город на Руси. Теперь в борьбе за власть на первое место выдвинулись два Ярославовых сына – Изяслав и Всеволод. Соответственно, выдвинулись вперед и их сыновья, ставшие уже взрослыми князьями. Наследник Изяслава – Святополк – И наследник Всеволода Владимир Мономах Сыновья же Третьего Ярославича, Святослава После смерти отца остались не у дел. Действовал, установленный Ярославом Мудрым Порядок передачи власти по старшинству Старший сын Святослава Деятельный и честолюбивый Олег Продолжал жить в родном городе своего отца В Чернигове Но здесь уже правил князь Всеволод Все другие крупные и славные русские города Были поделены между Изяславом и Всеволодом Два года спустя, в 1078 году, Олег Святославич, чувствуя себя обделенным, бежал из города, уведя с собой верных ему людей и свою личную дружину в далекую тьму Таракань, современный Таманский полуостров. Олег поклялся вернуться и отвоевать отцовский Чернигов. Так на Руси началась новая большая междуусобица. По существу, в течение всего X и XI веков междуусобная борьба в Киевской Руси не прекращалась. Но если Владимиру Святому и Ярославу Мудрому удалось в течение долгого времени сохранять после захвата власти единство страны, то сыновьям и внукам Ярослава Мудрого сделать это оказалось труднее. Его младший сын Всеволод, женатый на византийской принцессе, дочери императора Константина Мономаха, был человеком образованным, знал пять языков, слыл знатоком книг, но был больше склонен не к решительным действиям, а к размышлениям, покойному, неторопливому образу жизни. Многие дела он передоверял своему способному и деятельному сыну Владимиру Мономаху. И Изяслав, и Всевлад, и Владимир Мономах не рискнули отказаться от Ярославовых установлений. Оставив порядок наследования прежним, они решили созвать свою княжескую родню с тем, чтобы дополнить порядок передачи власти практическими решениями. И в 1097 году все наиболее крупные и известные русские князья Рюриковичи съехались в родовой замок Мономаха в городе Любич для того, чтобы устроить порядок на Руси. По словам летописца, князья решили на съезде, зачем губим русскую землю, сами на себя ссоры навлекая, а половцы землю нашу расхищают и радуются, что нас раздирают междуусобные войны». И с этих пор объединимся чистосердечно и будем охранять русскую землю, и пусть каждый владеет отчиной своей. Князья договорились, что за каждым из них сохранятся земли их отцов, детей Ярослава Мудрого. За нарушение этого порядка князьям-отступникам надлежало держать ответ перед всей землей русской. Им грозило и наказание со стороны церкви, становившейся гарантом этого соглашения. Любичский съезд тем самым принял решение о единстве, а вовсе не о раздроблении русской земли. Необходимо помнить, что съезд в основном был направлен на выработку таких решений Которые помогли бы объединить Русь в борьбе с половцами Для того, чтобы на деле соединить силы русских княжеств против общего врага Владимир Мономах предложил повести общий поход против половцев Поход под знаком защиты не только земли, но и веры Поход крестовый Когда в конце февраля 1111 года русское войско подготовилось к выходу из Переславля, впереди него выступили епископы-священники, благословлявшие воинов на битву. Достигнув реки Ворсклы, перед выходом в плавецкие степи, Мономах снова обратился к духовенству. Священники воздвигли на холме большой деревянный крест, украшенный золотом и серебром, и князья целовали его на глазах всего воинства. Крестовая символика похода продолжала соблюдаться. В нескольких битвах половцы были разбиты, и города были либо взяты, либо сдались на милость победителей. Впрочем, церкви пришлось не только содействовать решению внешнеполитических и династических проблем, но и примерять князей с народом. Когда в 1113 году в Киеве началось восстание против непопулярного князя Олега, имевшего привычку приводить на Русь половцев, именно митрополит и игумены крупных монастырей на совете с водами приняли решение призвать на киевский престол Владимира Мономаха. А когда тот засомневался, то митрополит потребовал от него исполнения решения как от христианина, «Пойди, князь, в Киев. Если же не пойдешь, то знай, что много зла произойдет, и будешь ты ответ держать, если разграбят монастыри». 20 апреля 1113 года Владимир Мономах во главе переславской дружины вступает в Киев. Сторонники Мономаха разнесли ветвь, что теперь князь будет вершить правый суд. Помимо решения вопросов укрепления обороны, Владимир Мономах много внимания уделял строительству и развитию культуры. При нем был создан новый летописный свод – автором которого явился Сильвестр, игумен Выдубецкого монастыря. На закате жизни Владимир Мономах создал свое знаменитое поучение, в котором не только рассказал о своей трудной, полной опасности жизни, но и поделился размышлениями о смысле жизни, об отношениях между людьми, дал практические советы о том, как вести хозяйство. Он писал, что рано или поздно зло будет наказано, а добро восторжествует. Прежде всего... «Бога ради и души своей, страх имейте Божий, в сердце своем и не подавайте изобильную». Это ведь начало всякого добра. «Не соревнуйся с лукавым, не завидуй творящим беззаконие, ибо лукавы будут истреблены». Отроком, то есть юношем и не только своим сыновьям, он наказывал. Идеей питью быть и без шума великого, при старых молчать, при мудрых слушать, старшим покоряться». С равными и младшими любовь иметь, без лукавства беседуя, а побольше разуметь, не свирепствовать словом, не хулить в беседе, не уклоняться учить увлекающихся властью, ни во что не ставить всеобщий почет. Всего же боли убогих не забывайте, продолжал он, но насколько можете по силам, кормите и подавайте сироте. Не давайте силам губить человека, ни правого, ни виноватого не убивайте, и не повелевайте убить его. Умер Владимир Мономах в 1125 году на реке Альте, в небольшом доме около часовни, построенной на месте убийства святого Бориса. После смерти отца на Киевский престол, опять в нарушении прежней традиции, взошел Мстислав, называемый в летописях «удатным», то есть «удачливым». Этот очередной пример замещения на вершине власти не дяди, а отца, показывает, что традиции прямого наследования нет-нет, но прорывалась сквозь паутину наследования непрямого, грозившего Руси распадом. Мстислав продолжал действовать и силой, и уговором, Продолжая активной обороны не допускать половецких нашествий и отбивая их, он в то же время смог обеспечить внешнюю и внутреннюю стабильность страны, в том числе через заключение с князьями-претендентами на престол полюбовных договоров. Однако после его смерти в 1132 году с таким трудом воссозданное и поддерживавшееся политическое единство Руси начало быстро рушиться. К середине XII века княжеских владений, фактически независимых и от соседей, И вот Великокняжеского престола, игравшего роль скорее формального, традиционного центра Руси, было полтора десятка. А к концу века их число выросло до полусотни. Важно отметить, что территории Руси прирастали медленнее, чем увеличилось количество княжеств. Следовательно, шел постоянный процесс дробления со всеми непростыми последствиями. В 40-х, 50-х годах 12 -го века между князьями все еще шли распри за право занять Киев. Но постепенно интерес к формальному посту угасает. Более важным для князей становилось расширение территорий своих княжеств. И войны сатиев постепенно превращаются в войны за не более богатые земли своих соседей. Наступает пора, так сказать, княжеской классической раздробленности. И следует более подробно остановиться на причинах и историческом месте этого явления. Тем более, что и столетия спустя центробежные силы активно старались действовать в истории нашего государства. Во-первых... Изначально единство государства в ранний период русской истории определялось необходимостью общих усилий по расширению территорий проживания и в совместной борьбе с многочисленными врагами. В первую очередь с кочевниками. Усилиями многих князей, начиная еще с Олега, мстившего неразумным хазаром, через усилия Святослава и Ярослава, устранивших печенежскую опасность, и к Владимиру Мономаху, подорвавшему силы половцев, удалось значительно снизить внешнюю опасность с востока. Но вместе с тем... Меньше опасность – меньше заинтересованность в единой сильной центральной власти. И появляется желание править самостоятельно, избавляясь от строгой обязательности и освобождаясь от уплаты налогов центру. На деле, как показала история, опасность никуда не исчезает. Она принимает другие формы. Если ранее для князей было понятным, что княжество, которое ему досталось не более чем временная собственность на период борьбы за более богатые и сильные, а в итоге за Киевский престол, то с угасанием политической роли Киева князья начинают осознавать, что их княжеству есть их единственное и главное богатство. Психология временщиков заменяется на психологию хозяев, не склонных кому-либо из старших подчиняться. Единого экономического рынка также не только не сложилось, но и более того, в 12-13 веках путь из варяг в греки постепенно замирает. Роль главного торгового пути переходит к Средиземному морю. Не в сути уровень технологий, в том числе обработки земли, Вел к тому, что все, что собиралось и выращивалось, то самим крестьянами и потреблялось. Внутренняя торговля была малоактивной. Конечно, надо понимать, что это состояние, состояние раздробленности и экономической обособленности, могло быть только временным. И было явлением, скорее закономерным, болезнью роста, через которую прошло большинство государств феодальной Европы. Но была одна сила, сплачивавшая восточных славян как народ и на севере, где богатый Новгород все активнее сматривался на запад и на юге, где главной проблемой оставались кочевники, сила, в деятельности которой сохранялся очень мощный центростремительный фактор, единая на всей территории Киевской Руси православная церковь. Чем призрачнее становилась роль киевских князей, тем важнее становился в истории России фактор религиозный, духовный. Киевские иерархи, митрополиты – руководили церковной организации на территории всей страны. Церковь активно выступала за сохранение единства, осуждала междоусобицы, принимая на себя миротворческую и примиряющую роль. Снижение авторитета светских властей вело к тому, что наибольшим влиянием пользовались церковные деятели. К середине XII века, как уже упоминалось, появилось порядка 15 крупных княжеств, чья дальнейшая история оказалась очень разной. Самым влиятельным продолжало, но скорее по традиции, считаться княжество «Киевское», Которое, впрочем, было вынуждено тратить немалые силы на борьбу с уменьшившейся, но не исчезнувшей кочевнической угрозой. Постепенное обезлюживание южных земель ослабляло и военные возможности этого княжества. Княжество Черниговское и Северское много сил тратили на бессмысленную, в общем-то, борьбу за власть и влияние с Киевом. Истощая и себя, и соседей в борьбе за призрачное лидерство. Князья Черниговский и Северский к тому же активно использовали в своих интересах половцев, которым в свою очередь не раз удавалось обратить это союзничество себе на пользу. Практика приглашения этими пограничными князьями на Русь ее врагов продолжалась вплоть до монголо-татарского нашествия. Галинско-Волынские князья прикрывали границы Руси с Запада. Активно то сражаясь, то вступая в военные союзы с венграми и поляками – Эти князья со временем приняли как вполне очевидное решение мысль об использовании помощи и католической церкви в борьбе за власть. Совершенно особым было устройство и политика огромных земель господина Великого Новгорода, о которых мы позднее подробнее поговорим. Но сейчас пора сказать о тех землях, откуда и пойдет новый политический импульс, о землях Северо-Восточной Руси. В первые столетия существования Древней Руси земли северо-востока были едва ли не самыми малоосвоенными и глухими. Редкие торговые города по пути из Новгорода на Волгу были основными центрами активности, которые, казалось бы, были обречены на исчезновение после ослабления Святославом богатой Волжской Булгарии. Однако в начале нового тысячелетия эти земли начинают активно заселяться. И не только потому, что лесистые районы Приобской поймы гарантировали безопасность, Огромные пространства заливных лугов Могли прокормить все усиливавшийся поток Переселенцев с юга В городах Северо-Востока Наладилась жизнь не бурная Но спокойная и стабильная Первые признаки усиления роли Ростовско-Суздальского Затем ставшего называться Владимиром Суздальским Княжеством Приходится на период правления Владимира Святого Но настоящий расцвет наступает позднее И начинается он при Юрии Долгоруком Один из младших сыновей Мономаха Долгорукий поначалу рассматривал свой дел как временное владение Рассчитывая вернуться в Киев великим князем Но обстоятельства его жизни вынуждали, долго проживая в своем княжестве Прикладывать силы и к его развитию и усилению Он отстаивал границы княжества как от притязаний Новгорода на западе Так и от финно-угров и Булгар на востоке Долгорукий строил города и как опорные пункты власти и границ И как торговые центры Долгорукому удалось в конце концов овладеть Киевом, но уже его сын Андрей, ставший князем Северо-Востока, отнесся к перспективе владения Киевом с пренебрежением. При Андрее, перенесшем столицу княжества из Ростова в Владимир, ведется активное строительство. За строительство дворца в селе Боголюбове под Владимиром он получил прозвище Боголюбского и начинает выстраивать четкую вертикаль власти. Он одним из первых увидел, что огромное пространство Руси нуждается в четкой системе управления. Смерть Боголюбского в 1174 году от рук бояр, опасавшихся потери власти, не замедлила процесса централизации. Его младший сын Всеволод, вошедший в историю под прозвищем «Большое гнездо», продолжил мероприятие по усилению княжеской власти. Он стремился добиться такой ситуации, когда бы князю служили не из чести и не по пожеланию – а на постоянной основе – за землю. При сыновьях Долгорукова фактически во Владимиро-Суздальских землях устанавливается новая система управления и наследования, обеспечившая внутреннюю и внешнюю стабильность. Несмотря на политические усобицы, культура Руси XII и начала XIII века продолжала развиваться. Являясь частью истории народа и вбирая в себя все, что создавалось народом, культура отражала чувства людей к окружающему миру. Помимо, собственно, восточнославянских корней, культура Руси испытывала воздействие культур соседей, особенно сильной – Византии. Конечно, заимствование шло не путем слепого копирования, но творческой переработки образов. Важным показателем культурности народа является его грамотность. Хотя многие славяне и до крещения Руси, очевидно, были знакомы с письменностью – кириллицы, Умение читать и писать в массовом порядке прямо связывается с распространением православной веры. Церковь создавала школы, в которых, в отличие от Европы, учили грамоте по церковным книгам и женщин. И особенно активно в этом работала сестра Владимира Мономаха, основательница женского монастыря в Киеве Янка. Можно сказать, что население Руси, особенно городское, было в значительной степени грамотным, что подтверждается не только количеством рукописей, но и массой текстов бытового содержания, в том числе на бересте. И все же источниками грамотности были церкви и монастыри. Именно монахам доверялось дело, как бы мы сейчас сказали, государственной важности, составления, ведения летописей. Они также переписывали священные тексты, жития святых, разнообразные поучения и сказания, как духовного, так и мирского характера. Например, поучение детям Мономаха, сказание о Борисе и Глебе. Русь активно строилась. Если в период язычества, безусловно, преобладающим было деревянное зодчество то архитектура каменная стала отражением Новой Руси, Руси христианской. Мастера греки в конце X века построили в Киеве Десятинную церковь, а затем появился и храм Святой Софии, ставший образцом каменного строительства храмов по всей Руси, вплоть до Новгорода. Не стоит забывать, что в годы на нашествий врагов церкви превращались и в убежище для городского населения. А развивается ремесло – Русские мастера могли сделать практически любую вещь, как из предметов роскоши, так и для бытового применения. Более того, многие технологии того времени, утраченные за века, до сих пор поражают своими красками и формами, и не все из них удалось восстановить. Развивалось и устное творчество народа, проявляющееся в частности в блинных исказах, причем особо часто героями их становились богатыри, защищавшие свою страну и веру от врагов. Русь до монгольского периода была, несмотря на временную политическую раздробленность, Сильным, высокоразвитым государством, способным вскоре занять свое видное место в мире. Однако не за горами было новое и страшное испытание, оказавшее исключительно сильное воздействие на историю нашей страны. Монголо-татарское нашествие. Об истории Руси периода испытаний мы поговорим в следующий раз.